Загремели каблуки, в опчевальню к Софье вбежали человек пять, если не больше. — Что, даром хлеб едите? — грозно крикнула им царевна. — Государеву дочь извести хотят, через трубу тайную подслушивают. Вот ты, рыжий, полезай туда, поймай мне вора! Скрип дерева опасливый бас, царевна. Узко тут, темно, и вниз обрывается, а ну как расшибус! Софья сказала, выбирай, что тебе больше по нраву. — Так то ли расшибешься, то ли нет. А не полезешь, скажу батюшке, чтоб тебя холопа негодного повесили за нерадение. Ну, лезу, царевна, лезу. Шорох и ляск. Эх, не выдавай, владычица небесная. В каменной трубе зашумело, завыло, и фон Дорн понял, что с потолка ему на голову сейчас свалится кремлёвский жилец. Вот тебе и второй этаж». Едва метнулся за угол, как в подземелье загрохотало, и тут же раздался ликующий вопль «Живой, братцы, живой!» Это известие капитана совсем не обрадовало, тем более что вслед за радостным воплем последовал другой грозный «А ну давай за мной, не расшибетесь тут пока-то!» Забыв об осторожности, мушкетер со всех ног кинулся в обратном направлении. Пока бежал, следуя всем зигзагам и поворотам, из проснувшихся подслухов долетали причитания и крики. «Женский визгливый таки во дворце убивают!» «Детский любопытственный пожар! Да, пожар! Мы все сгорим!» басиста начальственной мушкетёром встать вдоль стен, за окнами смотреть, за подвальными дверьми. Ай, беда. Теперь из погребов не выберешься. Собственные солдаты схватят Сзади гремели сапогами жильцы совсем близко. Поймают на дыбе, подвесят, чтобы выведать, для кого шпионил. Хуже всего то, что ясно для кого. Матфеевский, подручный, тот то враге Артамона Сергеевича. Милославский с галицким обрадуются. Бежать в дровяной чулан было нельзя, там у дверцы наверняка уже стоят. Делать нечего, повернул от развилки в другую сторону, в узкий проход, куда прежде не забирался, терять все равно было нечего. Сапоги жильцов простучали дальше, и то спасибо. Фондорн на цыпочках, придерживая шпагу, двигался в кромешной тьме. Свеча от бега погасла, а снова зажигать было боязно. Зацепился ногой за камень, с лязгом упал на какие-то ступеньки. Услышали, сзади или нет? «Ребята, вон там зашумело. Давай туда!» «Услышали!» Корнелиус быстро-быстро, перебирая руками и ногами, стал карабкаться вверх по темной лестнице. Ход стал еще уже. Стены скрежетали по плечам с обеих сторон. Головой в железной каске капитан стукнулся о камень. Неужели тупик? «Нет, просто следующий пролет. Надо развернуться». Надо развернуться. Миновал еще четырнадцать ступеней. Железная дверка заперта, а вышибать нет времени. Снова пролет, снова дверка, то же самое не открыть. Выше, выше, быстрей. Вот ступеньки и закончились. Карабкаться дальше было некуда. Жильцы до лестницы еще не добрались, но скоро доберутся. Все, конец. Он заметался на тесной площадке, беспомощно зашарил руками по стенам, пальцы задели малой торчащей из стены штырь. Что-то скрижетнуло, крякнуло, и стена вдруг уехала в бок а из открывшегося проема заструился мягкий лучистый свет. Не задумываясь о смысле и природе явленного чуда, Корнелиус ринулся вперед. Проскочил в комнатку со стульчиком, не как нужник, Потом помещение побольше с бархатным балдахином над преогромной кроватью вылетел в молельню. Множество икон, на золоченых столбиках горят свечи, а перед узорчатым инкрустированным самоцветами распятием стоит на коленях бородатый мужик в белой рубахе, жмется лбом в пол. Услыхал железный грохот, подавился обрывком молитвы. На капитана обернулось застывшее от ужаса лицо. Почегвазое, щекастое. — Варенок! — просипел великий государь Алексей Михайлович. За мной пришел. Пухлый в перстнях рукой царь ухватил себя за горло, зашлепал губами, а из толстых губ несся уже не сип сдавленное хрипение. Надо же случиться такой незадачей, испугал неожиданным появлением его царское величество. Кто же мог подумать, что тайный ход выведет в государев апартамент? Корнелиус кинулся к монарху от ужаса, позабыв русские слова. «Маджестат, их, ваше величество, я!» Алексей Михайлович чекнул, глядя на завешенное белым лицо с двумя дырками, мягко завалился на бок. «Беда о лекаре нужна!» Из молельни капитан выбежал в переднюю, срывая на ходу маску. В дверь торопливо застучали, Корнелиус шарахнулся за портьеру. Постучали еще, теперь настойчивый, и, не дождавшись ответа, вошли трое в белых с серебром кафтанах, комнатные стольники. За ними еще дворяне, некоторые в одном исподнем. «Государь!» — загудели разом. «В терем злодей пролез, пришли оберегать твое царское величество!» А оберегателей набилось полное переднее. Многим хотелось перед государем отличиться. Когда капитан потихоньку вышел из-за портьера, никто на него и не глянул. В вестибюле, по-русски он назывался Сени, на Корнелиуса налетел окольничий берсенев в жилетский начальник. «А ты тут что? И без тебя родителей полно. Иди к своим мушкетерам, капитан. Твое дело снаружи дворец охранять. Гляди, чтоб мышь не проскользнула».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 Но канцлера дома не оказалось, на рассвете прибежал дворцовый скороход звать Артамона Сергеевича по срочной надобности к государю. Что ж, сказать о князе Василии Васильевиче можно было и о рапу. Свои хождения по темным теремным подвалам Корнелиус объяснил служебным рвением. Мол, решил проверить, не могут ли злые люди пробраться в терем в старые погреба, да по случайности и набрел на слуховую галерею.